Глава двадцать седьмая. Матвей. Ты не видел Леру? С Хэллуина прошло несколько дней, не считая выходных, в которые я пытался прийти в себя, но все тщетно. Позлить Леру не удалось, кроме того, я никак не мог ей дозвониться. Тема, сидящий на пуфике около столовой, помотал головой в знак отрицания. Спроси у Лили, где Лера. Ты думаешь, лишь ко мне ответит на этот вопрос? Выгнув бровь, ответил Артём. А ведь он явно что-то скрывает. Я чувствовала это. «Да? А почему нет? Мы с ней не разговариваем», — коротко добавил друг и уткнулся в смартфон. «Опять накосячил?» Тип того». «Усаживаюсь рядом с другом. У меня неспокойно на душе от того, что Леры нет в УЗИ. Быть может, она заболела? Или того хуже что-то случилось? Мысли не дают мне расслабиться и подумать? Отчего становится лишь тяжелее на душе? Поднимаю голову и вижу, как мимо проходит Лилия». Артём провожает её расстроенным взглядом, а я, недолго думая, подрываюсь с места и догоняю её. «Привет», — говорю ей, а та от неожиданности подпрыгивает на месте. «Привет! Ты чего так пугаешь?» «Слушай, а ты...» «Нет, я не буду разговаривать с Артёмом», перебивает меня Лилия и ускоряет шаг. Она направляется куда-то вглубь коридора. «Даже не проси!» «Вообще-то я хотел спросить, где Лера, я не видел её давно». а Лилия запнулась. Зная её и то, какие у неё острые словечки в запасе, я удивлён, что эта девчонка вообще умеет запинаться. Тут явно что-то нечисто. «Она приболела», — добавляет та, и делает вид, что ей неинтересен разговор со мной. «Она дома?» «Нет». «В больнице?» «Да нет же» восклицает та, остановившись на месте. «Послушай, она не хочет тебя видеть. Между вами все кончено. И вообще, я бы точно так же поступила на месте Леры и уехала куда-нибудь подальше от такого говнюка, как ты. Я стою как вкопанный. Как уехала?» Лилия разом меняется в лице. Я отчетливо вижу, что она что-то недоговаривает. И, по всей видимости, она в сговоре с Лерой. «Просто отстань от нее, и все». Фыркает та напоследок и уходит от меня прочь. Я стою и думаю о том, что нужно кое-что проверить. Поэтому, развернувшись, иду обратно к другу. Тот же, как преданный пёс, смотрит на меня и думает, что я пришёл с вестями. Вот только они не те, которые он ожидает. «Ну?» Подорвавшись, спрашивает он. «Пойдём». Говорю я ему и беру свой рюкзак. «Нужно кое-что проверить». «Что тебе сказала Лилия?» Через плечо кидаю в ответ Она не хочет говорить со мной о тебе. И вообще. В ее глазах я говнюк». Артем что-то кидает мне в спину, но мои мысли заняты совсем другим. «Сегодня отец на какой-то важной конференции, поэтому его кабинет будет свободным, а мне жизненно необходимо туда попасть». И пока мы идем к рабочему кабинету моего отца... Артем вздыхает так, словно с Лилией у них было все серьезно. «Зайдя в приемную, я вижу, как нас встречает Алла Сергеевна». Пышногрудая блондинка-секретарь. «О, Матвей!» — восклицает она. «А Григория Аполлоновича сегодня?» «Я в курсе», — обрываю ее. Он позвонил мне и попросил кое-что ему сказать. Я быстро. Алла Сергеевна недоверчиво смотрит на меня, а после, кивнув в знак согласия, добавляет своим писклявым голосом. «Ладно, проходи, конечно». «Спасибо», — отзываюсь я. И, дернув ручку двери, вхожу в кабинет. Сразу же за компьютер. Артём закрывает за нами дверь и, сложив руки на груди, спрашивает. «И что ты собрался тут искать?» «Лера, нет двое суток в вузе говорю ему, и жду, пока компьютер загрузится. Лили сегодня упомянула, что она бы так же сделала, как и Лера. Уехала бы подальше от меня. Игры в Шерлока продолжаются, — скучающе подмечает Тёма и плюхается на кожаный диван. «Ты видел сегодня Тараса?» — спрашиваю у него, потому что эта мысль не даёт мне покоя. «Нет», — морщится Артём, — «он часто прогуливает пары». «Но не тогда, когда нет Леры». «И что ты думаешь?» Компьютер благополучно включился, и я, вбив пароль, который отец, к счастью, не меняет, захожу в его учётную запись. Найти нужную программу на его рабочем столе куда проще, чем мне показалось. Поэтому, быстро зайдя в неё, ищу табель посещаемости. Фамилий много, поэтому я делаю отбор по её фамилии. «Золотова Валерия» и нажимаю кнопку Enter. Программа быстро выдает мне надпись «Поиск значения не найдено». Я хмурюсь, видимо, какая-то ошибка. Ввожу в снова все как нужно и жму Enter. И вновь выскакивает, что значение не найдено. «Ну-ка, подойди». Артем лениво встает с дивана и медленно подходит ко мне. «Вот, смотри», — говорю ему, и тот читает вслух, что написано на экране в небольшом окошке. «И? Тебе не кажется это странным?» «Ну-ка, вбей себя!» Как я до этого не додумался? Вбиваю свою фамилию и проделываю всю ту же комбинацию. И я есть в списке учеников. Моя успеваемость, посещение. Все отражается. Странно. Откидываюсь на спинку стула. Очень странно. Я вбиваю фамилию Тараса, и программа мне выдает и его. Замечаю, что Артем что-то разглядывает на столе. А после он берет папку и открывает ее почему Лера не высвечивается в списке учеников? Она что, фамилию сменила? «Зачем ей это?» — переспрашивает Артём, продолжая что-то читать в папке. «Не знаю. Я стану от бессилия и от того, что я понятия не имею, где Лера. Когда ты её в последний раз видел? На Хэллоуине? «М-м-м», мычит Артём. «А после?» — не видел, не слышал и не знаю, где она. Артём молча протягивает мне папку. «Что это?» Занятное дельце, с улыбкой на лице отвечает друг. Я открываю её, и первое, что мне попадается на глаза, это письмо из канадского университета. В нём говорится о том, что Леру успешно переводят за границу. А ещё что-то про вылет и встречу на месте. «Что за... Это было твоё место, ведь так?» — уточняет Артём. «Да, мне отец предлагал место в заграничном вузе, правда, там речь шла о Лондоне». «Ну, значит, он решил отправить Леру в другое место от тебя подальше. Злость переполняет меня. Я продолжаю рыскать в этой папке и нахожу еще одно письмо о переводе. А еще отсканированные чеки и билеты на самолет. Они датированы сегодняшним числом, вроде бы». «Какое сегодня число?» Переспрашиваю Артема в судорожных попытках встать с кресла. «Пятое ноября?» Сухо отвечает Артем. «А что?» Откладываю папку в сторону и смотрю на билеты. На них указан рейс, дата – 5 ноября и время вылета – 15 часов 10 минут. Ничего не говоря, фотографирую их и, закрывая папку, выхожу из программы, выключаю компьютер. Артем в растерянности говорит. «Что ты делаешь?» «То, что должен был сделать еще тогда». Со злостью отвечаю Артему, а тот, встав, выходит за мной из кабинета. Секретарша что-то бубнит нам в спину, но я её не слушаю. Смотрю на часы, стрелки показывают 13 часов 40 минут. А это значит, что у меня меньше часа до того момента, как Лера пройдёт контроль. Перехожу практически на бег, и Артём не отстаёт от меня. «Матвей, ты куда?» Не отвечаю ему и бегу дальше. На выходе из вуза буквально перепрыгиваю турникеты, а после быстро спускаюсь по ступеням. На улице идет сильный дождь. Я даже не заметил, что сегодня плохая погода. Видимо, <с> даже она издевается надо мной. «Матвей, стой!» — кричит Артем, и, укрывшись от дождя, своим портфелем догоняет меня. «Куда ты?» Я должен ей все сказать, прежде чем она уедет. «Матвей, да брось ты!» Вы все эти дни не разговаривали, она не реагировала на тебя. И ты думаешь, что сейчас она тебе поверит? Я должен попробовать, кричу я на друга. Я все испортил, и из-за меня эта девочка уезжает за границу. Я сделал ей больно, я должен попробовать все исправить. Артём поджимает губы, моя машина весело пиликает. А ты иди и извинись перед Лилией, даже если она не права, добавляю я. Вы хорошая пара. Да и ты влюблён в неё по уши. Ничего я не влюблён, тарахтит друг, но я твёрдо добавляю. И она влюблена. Не бойся брать на себя ответственность. От этого ещё никто не умирал. Ой, чья бы корова мычала, — добавляет Артём и провожает меня взглядом, пока я разворачиваюсь и быстро выезжаю с территории вуза. В каком-то коматозном состоянии я доезжаю до аэропорта, руки дрожат, ноги меня не слушаются, а в голове лишь одна мысль — вернуть Леру». Мне везет, что аэропорт лишь в 20 минутах езды от пригорода, где находится наше учебное заведение. Поэтому мне ничего не остается, как надеяться, что я успеваю. Припарковываюсь на платной стоянке, оплатив картой 2 часа времени. Часы показывают 2 часа 15 минут. Не теряя времени, пулей вылетаю из машины и оглядываюсь вокруг. Дождь льет, как из ведра, и видимость просто нулевая. Я мгновенно становлюсь мокрым, а противный холодный ветер словно напоминает мне, что я должен торопиться. Мне нужен терминал «Д», но я в упор его не вижу. Ощущаю себя потерянным котенком в огромном мире. Мысли путаются, адреналин зашкаливает, вижу сквозь непогоду вывеску нужного терминала и бегу к нему. Водитель, который паркуется неподалеку, сигналит мне, чтобы я не лез под колеса. Я лишь поднимаю левую руку вверх в знак того, что все путем, но продолжаю бежать дальше». Голосы мешают и лезут в глаза. Убираю их назад, а из-за поворота выезжает внедорожник. Визг шин, мое сердце вот-вот вырвется из груди. Руками упираюсь в бампер, и машина останавливается. «Ты чё, слепой?» — раздается басовитый голос. «Простите!» — кричу я, оттряхиваясь. «Жить надоело! Ты чего лезешь под колеса?» Но я оставляю мужика позади. Забежав под крышу терминала, расталкиваю людей с чемоданами и вбегаю в автоматические двери. На меня странно глядят двое охранников, которые лениво досматривают людей и их багаж. Поспешно вытаскиваю все металлическое из карманов и прохожу через детектор. «Руки поднимите на ширину плеч». Останавливает меня один из них и требует выполнить приказ. Я нетерпеливо вздыхаю и делаю то, что он сказал. Охранник подозрительно медленно меня осматривает, от чего у меня начинает трястись нога. Он специально заостряет внимание на ней и, ощупав ее, продолжает дальше искать что-то запрещенное из полного списка предметов, которые ни в коем случае нельзя заносить в аэропорт. Я пытаюсь держать себя в руках, но мне сложно». Закончив с осмотром, мне наконец-то разрешают забрать свои вещи. Я, поспешно сунув в карман и все, трусцо бегу дальше. Я поднимаю голову и на табло пытаюсь найти тот самый рейс, который должен отправиться. Судорожно ищу фото сканов билетов в айфоне. И, найдя их, сверяю, к моему счастью, самолет еще не подали. А вот началась ли регистрация, вопрос интересный. Вижу стойку с информацией и девушку, сидящую за ней. Я подбегаю к ней и сходу говорю «Здрасте, мне нужен рейс DABG 789 на Оттаву». Он влетает в 3 часа 15 минут. «Здравствуйте. Регистрация на рейс уже скоро закончится. Поторопитесь, вам в левое крыло». «Спасибо. Благодарю я и бегу туда, куда указала девушка. Регистрация подходит к концу, но я верю, что Лера еще не успела зарегистрировать билет. Люди, которые ходят по аэропорту, меня раздражают. Я то и дело натыкаюсь на кого-то, едва не сбиваю тележку с чьим-то багажом, извиняюсь через плечо, но полагаю, что меня из-за шума стоящего в павильоне не слышно. Продолжаю бежать до тех пор, пока не вижу вывеску «регистрация». Она находится правее, поэтому я подбегаю ближе и глазами ищу Леру. В огромные ветровые стёкла бьётся дождь. За окном всё серо. Мне кажется, что непогода только усиливается, не обращая внимания на то, что с меня капает вода. а дыхание настолько затруднено, что я едва ли могу спокойно вздохнуть полной грудью. Людей настолько много, что я теряюсь в толпе. Я стою посреди павильона регистрации, пытаюсь найти Леру глазами, но всё тщетно. Её нет». Я вижу, что ее тут нет. И, быть может, она уже прошла регистрацию и отправилась в зал ожидания. А если это так, то сейчас я не смогу ее увидеть. И это будет проигрыш. Мой самый большой проигрыш в жизни. Мои мысли прерывают голос из громкоговорителя. «Треста Тава Ди 789 задерживается на один час из-за погодных условий. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства». «Есть! Бинго! У меня есть шанс и идея!» Метнувшись быстро к огромной стойке регистрации, я подхожу к девушке, которая только что говорила по рации. Она лучезарно улыбается мне и говорит «Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте! Тут такое дело!» Я мнусь, потому что в голове эта идея выглядела гениально, а теперь, мне кажется, она глупая. Но набираюсь смелости и говорю. Мы поссорились с моей девушкой, а сегодня она должна лететь в Канаду. Она получила квоту, я хотел ее проводить, но опоздал. Можете как-то мне помочь ее найти? Рейс на Оттаву задерживается. Девушка смотрит на меня с непониманием. «Моя девушка, я... я плохо с ней поступила, и я хочу все исправить. Но в такой толпе я ее не найду. Помогите мне!» «Вы хотите, чтобы я сказала по голосовой связи о том, что вы её потеряли?» «Именно». Киваю ей в ответ и молюсь о том, чтобы она пошла мне на уступки. Девушка щурит свои кошачьи глаза так, словно проверяет меня. «Пожалуйста», — жалобно говорю я, потому что она и правда моя последняя надежда. «Как зовут вашу девушку?» «Валерия. Валерия Золотова», — добавляю я, чтобы уж точно Лера узнала. «А вас?» «Соловьёв Матвей». «Хорошо». Она откашливается и говорит по громкой связи. «Внимание! Золотова Валерия! Вас ждут на стойке информации и регистрации терминала Д». «Повторяю! Золотова Валерия! Вас ждут на стойке информации и регистрации терминала Д». «Спасибо за внимание!» Мне хочется вырвать у неё этот чёртов микрофон, однако я пытаюсь держать себя в руках. Если я не смогу пойти наперекор всему, то больше чем уверен, что никогда в жизни не увижу Леру» и мой единственный шанс, который я пытаюсь воплотить в реальность, провалится. «Ожидайте. Я верю, что ваша спутница подойдет к стойке». «Спасибо». Говорю я девушке и отхожу в сторону. Самолеты задерживают все, и это мне на руку. Проверяю iPhone, но тот предательски молчит. Смотрю в окно с надеждой, что Лера послушает меня. Ухватится за ту самую ниточку, дернув за которую я смогу распутать этот чертов клубок» который сам и запутал. Смотрю в сторону стойки, но там никого, кто походил бы на Леру. По всей видимости, она уже в том зале. И мои надежды на то, что мы поговорим, вот-вот рухнут. «Матвей?» Этот голос я узнаю из тысячи. Вижу в отражении стекла Леру. Медленно разворачиваюсь, а ноги становятся каменными. «Лера!» «То самое несчастье, которое со мной произошло пару месяцев назад». Ее волосы собраны в высокий хвост. На ней объемная худи, поверх которого нараспашку пальто в светлую клетку, на ногах белые кеды и светлые джинсы. «Лера!» — восклицаю я, бросаюсь к ней и заключаю в объятия. Я крепко-накрепко прижимаю ее к себе, словно мы после долгой разлуки наконец-то увиделись. Ощущаю, что она ошарашена, и, быть может, это сыграет мне на руку. «Что ты тут делаешь?» Спрашивает она так, будто бы я появился из ниоткуда. «Прости меня, я я полный кретин!» Отстраняюсь от Леры и держу ее за плечи. «Лера, прости меня, пожалуйста, я...» «Нет, Матвей!» — отрезает она и отрицательно качает головой. «Послушай меня, дай мне сказать!» Лера нехотя соглашается. Времени в обрез, и на сентиментальности у меня нет совершенно ни желания, ни ресурсов. Лера, я знаю, что ты девушка принципов, и вполне возможно, сейчас мои слова совершенно не облегчат того, что творится в твоей душе. Но, однако, я постараюсь донести до тебя то, что в моём сердце. Тогда, когда я впервые тебя увидел, это было задолго до того, как ты облила меня чёртовым кофе. Глубые глаза Леры смотрят на меня с удивлением, но я не принимаю это в расчёт. Ещё тогда я поймал себя на мысли, что ты выделяешься из числа всех других девушек вуза. Это было какое-то особенное для меня... «Ты не понтовалась, была строга, ты уделяла время лишь учёбе, вела себя сдержанно и даже на дискотеках тебя не видели. Ты была другой, не такой, каких я знал в своём обществе». Лера ничего не говорит, она молча смотрит на меня. Я замечаю, что её пухлые губы приоткрыты. Она явно удивлена. Но почему почему-то первое впечатление мы никогда не берём во внимание, и мне тогда показалось, что я ошибаюсь». Во второй раз я понял, что ты другая тогда, когда ты облила меня кофе. Ты защищала подругу и гордо держалась всё это время. А со мной принимала меня таким, каким я себя тебе демонстрировал. Ты не пыталась меня поменять или показать, что мы с тобой в социальном плане разные, нет. Ты показала мне многое, а в ту вечеринку, когда ты меня поцеловала, я потерял голову. Слова даются мне с таким трудом, что в горле пересыхает. Я влюбился в тебя» и понял это лишь тогда, когда тебя потерял. Я свято верил, что ты всегда будешь рядом, и, добившись твоего расположения, я полагал, что ты никуда от меня не уйдёшь, но ты ушла, а я ошибся и хочу всё исправить. Опускаюсь на колени перед Лерой. С того самого дня, когда мы встретились, в моей жизни всё изменилось. Вот только понял я это сейчас. Я стал по-иному смотреть на будущее, в котором раньше видел только себя и больше никого, а теперь... Я вижу нас. Я готов меняться ради нас. Готов рушить горы и строить заново мосты. Лера продолжает молча слушать меня, а в ее глазах слезы. Ты ярче любых звезд на небе. Ты настолько захватывающая, что прыжок со скалы кажется мне детской забавой. И только повстречав тебя, я понял, насколько моя жизнь была никчемной и бессмысленной. Только рядом с тобой я ощущаю себя по-настоящему живым. Ведь «Ты научила меня радоваться мелочам жизни. Ты научила меня быть сильным». Лера сжимает губы, а я пытаюсь дотронуться до ее рук. Они холодные, но я не отступаю от намеченного пути. «Ты научила меня любить. Любить искренне и самоотверженно. Между нами молчание. Я его разбиваю. Я прошу тебя, прости меня и будь рядом. А я сделаю все, чтобы ты ни на секунду не пожалела, что выбрала меня». Лера утирает слезу, который скатывается по ее щеке, молча присаживается на коленке рядом со мной, продолжая утирать слезы. «Я?» Ее голос дрожит. «Я люблю тебя», — говорю я, и ни на секунду не переставал любить. Лера облизывает свои пересохшие губы, ее глаза наполнены слезами, и у меня становится паршиво на душе, но вместо тысячи слов, которые мы могли бы сейчас сказать друг другу, я просто притягиваю ее к себе и крепко целую в губы.